Глава пятая «Добрый день, милорд!» — поклонился старейшина Юкаев. Обратился он ко мне к слову по-английски. Как ни странно, видел я его в первый раз, до этого с ним общался с Орей, и даже в день поимки лиса мы так и не пересеклись. Ну что тут скажешь, обычный старик латинской наружности, морщины, короткие седые волосы, простенькая рубашка и брюки. И не скажешь, что это тысячелетний аналог европейского тролля. Филиппинский Ани-Ани, насколько я знаю, это трехметровая тварь с очень крепкой шкурой и скверным характером. «Добрый мистер Кзанди!» — кивнул я и, указав на два свободных кресла в углу кабинета, добавил. «Присаживайтесь». После чего и сам встал из-за рабочего стола, чтобы сесть в одно из этих кресел. «Благодарю, милорд!» — произнес и баб слегка неуверенно. Видимо, не ожидал, что я буду разговаривать с ним не через стол, а, так сказать, лицом к лицу. Присев напротив и, благожелательно улыбнувшись, я произнес. «Прежде всего, мистер Кзанди, расслабьтесь. Я не собираюсь предъявлять вам претензии или как-то напрягать вас. У меня к вам просьба, и если вы не сможете ее выполнить, я пойму». «Внимательно слушаю, милорд», — изобразил он собранность. «Вы являетесь старейшиной и бапов на островах Сарангани», — продолжил я. «Как минимум на этих самых островах вы крупный авторитет». Плюс у вас сын в столице Филиппин обитает, то есть какие-то связи и там есть. Подозреваю, у вас вообще много связей». «Я всего лишь скромный старик, уставший от жизни», — произнес он осторожно. «Мне нужны не вы лично, а ваши связи», — пояснил я. «Совет, который вы можете мне дать». «Если это будет в моих силах, милорд», — продолжал он юлить. «Рад это слышать», — кивнул я. «В таком случае, собственно, просьба». Мне нужны и бапы для разовой работы. Я не пытаюсь кого-то подчинить и сделать своим слугой именно разовая работа. Но, естественно, необходимы не любые и бапы. Мне нужны м -м, диверсанты. Те, кто умеет хорошо скрываться и действовать из тени». «Я в некотором недоумении, милорд», — произнес он удивленно. «У вас уже есть тень. Зачем вам кто-то другой?» «Моя тень сейчас на задании», — вздохнул я. А нужные работники необходимы уже сейчас, точнее, где-то через неделю. Обдумывал мои слова он чуть меньше трех минут, которые я терпеливо ждал. «Боюсь, без конкретики мне будет сложно вам помочь», — нарушил он тишину. «Но заранее прошу не возлагать на нас большие надежды. Понимаю, у вас наверняка определенные представления об Эбапах. Вы наверняка видите в нас неких монстров, живущих в тени». Однако, милорд, мы всего лишь обычные, разумные, точнее, немного необычные, почти как люди. А диверсанты — это... — запнулся он. — Это довольно специфическая профессия. Я таких среди ибапов не знаю. Тут вам скорее к нерожденным надо идти. Вот уж кто умеет скрываться. Даже не знаю, стоит ли мне после такого спича вдаваться в конкретику. Уверен, он смог бы посоветовать нужных людей то есть существ, только вот, похоже, решил максимально дистанцироваться от, не знаю, меня, войны, людей в целом. Надавить можно, но не аукнется ли мне это потом? Операцию по захвату флота и бабы могут банально слить, чтоб я в будущем не лез к ним с подобными просьбами. Да уж, облом. — Ну а с нерожденными вы можете меня свести? — спросил я. — Увы, милорд, — развел руками к Занди. Не знаю, как у вас в Японии, а тут мы с нерожденными не ладим. Они считают нас почти людьми и стараются держаться подальше. А вот это уже неожиданно. Понятно, что сам Кзанди пытается слиться, но в этом случае было бы логично переложить заботы на чужие плечи, тех же нерожденных. А раз он этого не делает, то либо и баба Филиппин в очень хороших отношениях, я имею в виду рожденных и нерожденных, из-за чего Кзанди прикрывает и их, Либо его слова абсолютные правды, и они действительно не имеют связи. В общем, эта встреча ничего не принесла. Вообще ничего. На такой исход я как-то не рассчитывал. Или, может, все-таки надавить? Но тогда... Нет, не стоит. Пусть катятся к себе на остров. Однако я запомню. Пусть попробуют обратиться ко мне с какой-нибудь просьбой. Может быть, я даже сделаю так, чтобы он обратился ко мне с просьбой. После чего вежливо пошлю. Но это если не забуду. Впрочем, в качестве проверки... — То есть вы ничем не можете мне помочь? — спросил я. — Не знаю, милорд, — пожал он плечами. Я ведь так и не услышал конкретики. Блин, я рассчитывал услышать четкий ответ и понять, правду он говорит или нет. Но в целом-то он прав, в таком деле нужны детали. Но их-то мне уже и не хочется давать. Ладно, бог с ним. Я собираюсь захватить филиппинский флот, и мне нужны те, кто проведет диверсии на их кораблях. Нет, — ответил он почти сразу. В этом случае я вам помочь не смогу. Прошу прощения, милорд, и бапов, способных на такое, я не знаю. И не врет ведь. Причем он, похоже, даже с облегчением ответил. Виду не подал, но слишком уж быстро ответил. «Странно для существ, столетиями скрывающихся от людей», произнес я слегка разочарованно. «Водить за нос людей несложно, а вот провести диверсию на десятках кораблей одновременно, ничего не понимая в этом деле, — это уже другой уровень. Тут именно что профессионалы нужны. Я вам больше скажу». На Филиппинах и Бапа даже с преступностью почти не связаны. Всякие там тайные делишки — это не про нас, ну, не считая контрабанды». «Ну да, ну да». Его сын, если что, по словам той парочки, которую поймал Сурей, как раз контрабандой и промышляет. Да и с преступными группировками Филиппин все не так однозначно. И Бапа и правда слабо связаны с ними, но только потому, что у них свои группировки». Грубо говоря, старик четко разделил преступность на две части, обычную и ту, которой управляют и бапы. Типа они не с филиппинами, да и вообще не с людьми, а сами по себе. Кзанди явно знает, как разговаривать с ведьмаками. Никакой лжи, лишь полуправда, без уточнений. Мне не нравится такое отношение. Понимаю, что по-другому он не может, так как не знает меня и моего характера, но лучше бы он четко дал понять, что не желает иметь со мной ничего общего. Я даже знаю, как его наказать. Когда все закончится, расскажу о местных ибапах и их делишках принцу. Тот наверняка захочет их приструнить, ну или, если говорить прямо, подчинить. А тут столько поводов. Ведь когда филиппины окажутся в составе империи, ибапы будут нарушать уже наши законы. Тут главное сразу намекнуть, чтобы принц японских Юкаев не трогал. Просто узнав больше о другой стороне мира, он вполне может захотеть тронуть и их, Но по этому вопросу, как мне кажется, я смогу договориться с Нарухито. Японские йокаи под патронажем Аматеру, а с иностранными пусть делает, что хочет. Все так же благожелательно попрощавшись со стариком и бабом, я принялся решать, что делать дальше. Правда, недолго, так как вариантов у меня ровно два. Вернуть Сурея, либо самому отправиться в Японию, чтобы найти нужных йокаев. Точнее, не найти, а завербовать. Искать их должны те, кому это сделать проще. «Мне же нужно с этими личностями связаться. Осталось решить, с кем именно». Но и тут вариантов не так уж и много. Либо Хирану, либо Фудзикава Асами. И Нугами даже предпочтительнее, так как она всю свою жизнь крутилась среди наемников-йокаев. Хирана тоже много кого знает, но те знакомства... Скажем так, Хирану знакома с некоторыми йокаями, но они в основном большие шишки, которые, к сожалению, не шибко ее жалуют. В общем, найти кого-нибудь она найдет, но времени это займет слишком много. Просто у меня уже есть связанный с этим опыт. У нее всегда так, просишь что-то узнать, что-то или кого-то найти, а потом месяцами ждешь ответа. Например, после того, как я прочитал в родовой библиотеке все по филиппинским ИБАПам, порасспросил саму Хирану, попросил найти ее что-нибудь более актуальное, современную информацию, и она нашла, когда я уже забыл о просьбе. Сураем мне просто повезло, она притащила одного из своих знакомых, но сколько их, в смысле нужных, и которых можно просто притащить. Кстати, а ведь я могу узнать про нужных юкаев и у самого Сурея. Его не обязательно для этого возвращать сюда, достаточно позвонить. Вот если никого не найду, тогда да, вызову. Так что сначала свяжусь с Суреем, а потом с Сами. Ну и Хирану оставлю напоследок, если совсем все глухо будет». Хм, а можно еще и с капитаном Токусимской полиции поговорить. У этого Тануки тоже есть нужные связи. Первым, кому я позвонил, был Сурей. Уж кто-кто о -кто, он своих конкурентов должен знать. Правда, с Сураем тоже есть нюанс. Высокомерен он по отношению к другим юкаем. То есть кого-то он может и знает, но лишь лучших, а лучшие уже на кого-то работают. Или как тот клан Шиноби, о котором он как-то рассказывал но те вообще ни на кого не работают, даже от разовых операций отказываются. Или очень раздражающий Карасу Тенгу, который состоит в клане воронов-оборотней и которого можно нанять разве что вместе со всем его кланом, которые торговцы, а не воины. Да, бывают Карасу Тенгу и не связанные с войной. В общем, кого-то он знает, но смогу ли я их нанять? Вот еще вопрос. Раньше я об этом не задумывался, так как искал слугу, а не наемника. Теперь же мои критерии снизились, так что, может, и смогу. Правда, после всех этих размышлений меня ждал облом. Сорей не отвечал. Точнее, приятный женский голос заявлял о том, что его телефон выключен. Хм, хорошо. Видать, мой шиноби весь в работе. Сидит сейчас, наверное, в доме Тайра или Нагасуна Хико и активно вынюхивает нужную мне информацию. Пусть. Потом сам свяжется. Проверит историю вызовов и свяжется. Следующим на очереди абонентом была Асами. Правда, и с ней вышел затык. Когда она подняла трубку, рядом находилась Рейка, которая тупо отобрала у нее телефон. А потом трубку у нее перехватила Мизуки, через пять минут Норику, потом опять Рейка. Короче, нормально поговорить с инугами я смог лишь через полчаса, как связался с ней. И итог разговора заставил меня приуныть. А сами не говорила, что не сможет никого найти, просто ей на это потребуется время, и, судя по неуверенному тону, времени много. Не везет мне что-то сегодня. М да Похоже, и правда придется позвонить капитану, надеюсь, хоть полицейский меня обнадежит. Я до сих пор уверен, что нужных юкаев я найти смогу, готовых подработать на разовой миссии среди них полно, проблема во времени». Не неделя, конечно, о которой я упомянул при разговоре с Гзанди, но и не месяц. Две-две с половиной недели у меня. «Слушаю — Слушаю! — раздался из трубки раздраженный голос. Видать, не обратил внимания, с какого номера ему звонят. — Мацусита Мацусито-сан, — ответил я. — Прошу прощения, что отвлекаю. Это Аматеру Синзи, у вас не найдется минутки? — Аматеру Сама? — удивился он и после небольшой паузы продолжил. «Конечно, аматеру сама. это вы меня простите. Просто день сегодня напряженный, так еще и подчиненные чудят». «Ничего, я понимаю», — ответил я. «Что ж, внимательно вас слушаю, Аматэ сама, произнес он уже деловым голосом. «Я еще специалистов», — произнес я, и на всякий случай дополнил. «Из ваших. Нужен кто-то вроде Шиноби. Шпионы, диверсанты и все такое. В основном диверсанты». «И для понимания. Я знаю, что вы не стремитесь становиться слугами, так что мне нужны ребята для разовой работы». И после небольшой паузы решил сыграть немного нечестно, надавив на эмоции. «Вы мне не раз помогали, надеюсь, и в этот раз выручите. Кстати, да, спецы нужны в самое ближайшее время. Есть у вас кто-нибудь на примете?» «Даже не знаю», — услышал я из трубки неуверенный голос. «Я понимаю, что вам на поиске тоже время нужно». Чуть успокоил я его. «Просто мало ли, вдруг вы кого-то знаете». «Вот так сходу я вам помочь не смогу», произнес он после тяжелого вздоха. «Все, кого я знаю, не смогут вам помочь или не захотят, как те же крысы. Дайте мне пару дней, матеру Сама. Кое-какие связи у меня есть, и кого-нибудь найти можно, но на это потребуется время». «Крысы», — начал я неуверенно. «А, это вы сейчас про крыс с другой стороны?» Хантаисоку, но не тот самый клан Шиноби, о котором мне говорил Сорей. Они просто есть, просто живут, но ни на кого не работают, в смысле даже разовые заказы не берут». «Да, они самые», — ответил Мацусито. «Целый клан нерожденных, очень скрытные. Если бы не мой отец, в прошлом заключивший с ними договор, мы бы о них и не знали». «Что за договор?» — удивился я. «Они же ни с кем не работают». «Не тот договор». Судя по голосу, мацусита улыбнулся. «Отец, как и я, занимал пост в полиции. Точнее, тогда это была городская стража Аматеру. В общем, он заключил с крысами договор. Они тут спокойно живут, но не пропадают и подчиняются законам города. С тех пор у них на северо-западе Токусима небольшой ресторанчик, через который с ними можно связаться. Если бы не это, не уверен, что мы бы про них вообще знали. Ну, или знали бы, но как о том же Сурее Аваши». «Сорей?» — взлетели у меня непроизвольно брови. «Да, есть на севере такой персонаж», — усмехнулся Мацусита. «Шиноби Юрей. Он вроде как есть, но в то же время его нет. Во всяком случае, я не знаю никого, кто с ним знаком. Он у нас больше известен в качестве притчи о лжи, предательстве и мести. Даже то, что он обитает где-то на севере, не более чем слух». «Ясненько», — произнес я. «Тогда вопросов больше не имею». «Может, стоит расспросить Хирану получше? Вдруг она мне еще какую-нибудь легенду притащит?» «Что ж, я свяжусь с вами через пару дней», — произнес мацусита «Постараюсь кого-нибудь найти». «Хорошо», — согласился я. «Тогда жду вашего звонка. А, хотя, подождите, о крысах я и раньше слышал, но, может, вы в курсе, почему они не берут заказов? Может, есть какие-то условия?» «О, тут все четко», — ответил он. По их словам, крысы работают только народ Минамото. Блин, у меня теперь ещё больше вопросов. Но Минамото же уничтожены, произнёс я с намёком на вопрос. Род, да, ответил Масусита. Но несколько человек, в чьих жилах течёт кровь Минамото, ещё живы. Живы? произнёс я осторожно. Конечно, произнёс он. Жонта в другие роды они отдавали. Фух, и правда. Забыл я об этом. «И почему они им не служат?» — спросил я. «Не знаю, Аматеру сам», — ответил он. «Они не отвечают. Крысы вообще не особо общительны». Но да, вопрос у многих возникал, почему они никак не связаны с родом Минамото. «Даже если забыть про нынешнее время, в Такусиме то они уже лет четыреста обитают. Тогда с Минамото все отлично было». «Четыреста лет назад Йокаев назвали ушедшими», — произнес я с намеком. В те времена их братья порвала все связи с людьми и свалила в туман. «Нерожденным на это плевать», — ответил он. «Они и до исхода не особо светились. В общем, клан крыс с той стороны — это моя личная головная боль». «Вам-то что?» — не понял я. «Так те женщины Минамото уже старенькие», — ответил он. «Лет двадцать-тридцать, ну, пятьдесят в некоторых случаях, и крысы станут свободны». Сколько после этого у нас появится нераскрытых дел, мне даже представить страшно». «И правда», — произнес я задумчиво. «Ладно, не буду вас больше отвлекать. Спасибо, что согласились помочь. Буду ждать вашего звонка. Всего хорошего, мацусито И вам того же, Аматеру сама Разорвав связь, положил телефон на стол, а сам откинулся на спинку кресла и, запрокинув голову, стал тупо пялиться в потолок. Работаю только с миномотом, да. Похоже, мне так или иначе придется наведаться домой. Даже если найдутся те, кто захочет на меня поработать, договариваться мне с ними придется лично. Да и в целом личное присутствие помогает сдвинуть дело с мертвой точки. Заодно узнаю, что там Хирано успела выудить из Лиса. Ответы на очевидные вопросы она уже наверняка получила, Но хотелось бы большего. Тут проблема в том, что, не зная, что спрашивать, сложно получить нужные ответы. Ладно, нечего тормозить, пора заняться делами. «Простите, конечно, но это безумие», — заявил Гонт после того, как Акену озвучил свой план. «Вы предлагаете нам всем флотам в наглую заявиться к противнику, при том, что у них там тяжелый крейсер на рейде болтается». Я еще раз извиняюсь, но это бред. Даже если мы победим, это будет стоить нам очень дорого. Слишком дорого. Вы же сами только что говорили о позициях на западном и восточном берегах рейда. Да нам стоит только войти туда, и все. Филиппинским кораблям и делать-то ничего не придется. Нас береговая артиллерия разнесет. Но я также говорил и о наземной операции, ответил на это Акем. Собственно, именно на нее я и делаю ставку. «Корабли противника, даже с учетом крейсера, не такая большая проблема, как вы думаете?» «Пока что я вижу попытку суицида», — покачал Гонт головой. Кагуцутевару-сан посмотрел на него Акену. «Я...» — поджал губы старик, после чего бросил на меня взгляд и ответил. «Если другого выхода нет, то я отдам вам свои корабли. Но, честно говоря, что-то мне не нравится ваш план». «План реален», — заявил Фудзивара, — «но в нем слишком много отдано на удачу. И еще мне не нравится, что все зависит от взаимодействия морских и наземных сил, точнее, что все надо провернуть очень синхронно. Я высокого мнения о каждом члене Альянса, но у наших сил было мало времени на отработку взаимодействия». «Позволю себе дополнить», — произнес Мияуми, «у морских и наземных сил по отдельности взаимодействие хорошие, но все вместе, да». Мы такое если и потянем, то с трудом. Стоит заметить, что Миюуми на удивление многое позволяли. Я был удивлен, когда узнал, что моего флотоводца достаточно серьезно уважают после Малайзии. «А я готов поучаствовать в наземной операции», произнес усмешкой Цуцую. «Это выглядит интересным. У моего учителя, точнее у его рода, нет кораблей, так что его силы работают только на земле». «В наземной операции и я готов поучаствовать!» — махнул рукой Кагуцутивару. Тивару. «Только какой смысл? Там и Кояма с Хоккайдо за глаза хватит!» А еще у Кагуцутивару Тивару много дел на Минданао, так что силы их рода никто в ближайшее время трогать не будет. В отличие от их кораблей, за которые он, собственно, и переживает. А Мацумае сидел и хмурился. Я даже догадывался, почему. Просто Акену начал работать на репутацию клана, для которой требуется, чтобы его план не поддержали. Потому и его план, который они составили с Мацумая, прозвучал, скажем так, невдохновляюще. Вот Мацумая и недоумевает. С одной стороны, Акену ни в чем не солгал, а с другой — преподнес все в виде самоубийства. Я же сейчас очень хочу влезть в это дело и взять все на себя. Не хочется мне отступать в сторону и отдавать всю славу Куяма. С другой стороны, я согласился ему помочь. Не особо подумав, согласился. Конечно, если рассуждать логически, то данное решение так или иначе пойдет мне в плюс. Например, у меня будет прецедент того, что аматору могут отступить и отдать славу другим. Вариации ходов в будущем прибавляется. Да и не стоит, если задуматься всегда быть на коне». Пока что меня спасает отношение к Аматеру, некий полумистический флёр, витающий вокруг моего рода. Типа «Это же Аматеру! Они всё могут, они всегда побеждают, у них чего только нет в хранилище!» Только вот так не может длиться вечно. Забудем на мгновение, что я реально могу облажаться. Если предположить, что мне и дальше будет сопутствовать удача, то в какой-то момент аматеры могут стать слишком сильными, слишком везучими, слишком богатыми, слишком наглыми. Нельзя все и всегда грести под себя. Можно и обжечься. Хорошо, себя вроде убедил. Можно и на совете слово взять. — Позвольте уточнить, — Кояма-сан произнес я, — для наземной операции у вас с Мацума и Саном людей хватает. — Да, — ответил он, — вполне. — Хм, — задумался я показательно. — А сколько нужно для морской операции? Весь наш флот? — Ну, не весь, конечно, — смутился Окену, видимо, тоже показательно. — Но значительная его часть. — Крейсер — это крейсер, как ни крути. — И никто не хочет эти корабли давать, — окинул я членов Альянса взглядом. Что неудивительно, все промолчали. — «План у нас хороший», — вновь заговорил Акену. «Я полностью в нем уверен, готов взять на себя всю ответственность». «Ну толку нам с этого, если наши корабли потонут», — вздохнул я. Озвучьте мне минимально необходимое количество кораблей». нахмурился он. «Нам нужны все все-таки в лес Мацумая. Мы ведь для того и собрались в Альянс, чтобы сотрудничать в таких вот вещах». «Мацумаи-сан» посмотрел на него сукаризный Акену. «Половина. Дайте нам хотя бы половину нашего флота». «Да ты рехнулся!» — глянул на него с удивлением Мацумаи-сан. «Мацумаи-сан!» — повысил я голос. «Прошу, дайте ему договорить». «Да я уже все сказал», — пожал Акену плечами. «Дайте мне половину флота, и я все сделаю». «У вас на пару с Хоккайдо как раз половина флота», — произнес Гонд. — Это не так, — покачал головой Кену, и вы это знаете. — Стоп! — поднял я руку. — Давайте не начинать ссору. — Спокойно. После чего вновь изобразил короткую задумчивость. — Фудзивара-сан, одолжите пару кораблей. — Корветов. — Я... — пожевал он губами. — Конечно, Матерусан. Раз вы просите, я выделю корабли для этой операции. — «Ну и плюс все мои корабли», — произнес я после него. «В итоге где-то половина всего нашего флота и получится». И смех, и грех. Я с самого окончания войны в Малайзии порываюсь продать часть своих кораблей. Но как-то так получается, что они все еще со мной. В итоге на данный момент род Аматеру имеет один из самых многочисленных военных флотов в Японии. Среди аристократии, естественно. Правда, если бы не война с Хейгами, кораблей было бы больше». В общем, в составе моего флота один эсминец, четыре корвета, один десантный корабль. Причем в последнее время я склоняюсь к тому, что не буду ничего из этого продавать. Хотя нет, от десантного корабля все же стоит избавиться. После захвата Филиппин, конечно же. Что у нас по итогу? Пять моих кораблей, не считая десантника, два фудзивара, семь от Куяма и, по-моему, 21 корабль кланов Хоккайдо. «Самое смешное, что весь нынешний флот Филиппин не сильно больше. Правда, они находятся в укрепленном месте и имеют тяжелый крейсер». «Да, пожалуй», — кивнул Акену. В таком случае начал я, но был прерван. «Да нас там всех положат!» — вскочил на ноги Мацумая. «Мацумаи-сан», — произнес я, поджав губы, — «прошу, сядьте!» «Я... Вы!» — прервал уже я его. «Мне должны! Сядьте!» и, дождавшись, когда крайне недовольный Мацумай сядет обратно, продолжил. «Как мы все видим, операции крайне неоднозначные, но ее положительные итоги нужны нам. Поэтому посмотрел я на Акену. Вы берете на себя всю ответственность. Выигрыш и проигрыш ложится на ваши плечи. В основном на ваши, так как я тоже несу некоторую ответственность. Но если корабли Фудзивара-Сана будут потоплены, его потери возместите вы». «Согласен», — кивнул Акену серьезно но и добытые трофеи тогда тоже наши. Вы будете иметь исключительное право выбора, покачал я головой, но ну и большую долю. Немного помолчав, Акену произнес. Хорошо. Это справедливо. В таком случае, раз мы решили все сегодняшние вопросы, считаю, что можно расходиться. А вы, Мацума и Сан, загляните ко мне вечером. Кажется, нам стоит поговорить. Если я облажаюсь с диверсантами, Это будет эпичная фиаско. Выйдя из здания штаба, вновь почувствовал направленное внимание, словно меня через камеру рассматривают. После отъезда Сурея такое часто происходит. Видимо, местные юкаи, они же и Ибапы, не оставляют мою персону без присмотра. И это раздражает. Нет, им определенно стоит подлянку устроить, и бы нефиг. Ну а вечером у меня состоялся разговор с Мацумаэ на Назоми. Уж не знаю, какие он на самом деле испытывал чувства, но мне демонстрировал раздражение. Именно с хмуро раздраженным видом он плюхнулся в кресло. Вести разговор в кабинете было бы слишком официально, так что встретились мы с ним в моей гостиной. «Расслабьтесь, Мацумае-сан», — произнес я, хмыкнув. «Я вас не отчитывать позвал. Просто надо прояснить пару моментов». «Ты говорил, что пошлешь нас на самое опасное направление, но я не соглашался отправлять своих людей на верную смерть. Должны же быть хоть какие-то шансы!» — произнес он возмущенно. «Об этом я и хочу поговорить», — кивнул я. «Во-первых, я говорил, что если возникнет такая ситуация, то вас направят на самое опасное направление. Это не стопроцентно. А во-вторых, операция по уничтожению флота противника не является такой ситуацией». То, что Акену-сан вам ничего не объяснил, — моя просьба. Так что не обижайтесь на него. Решил я прикрыть Акену. В конце концов, у меня с кланами Хоккайдо и так плохие отношения, и от подобного хуже они не станут. «Поясни подробнее», — попросил он самую малость удивленно. «По-твоему, мы с легкостью уничтожим флот Филиппин?» «Если у нас не будет такой возможности, мы отменим операцию», — подтвердил я. Я не собираюсь жертвовать своими людьми и кораблями, как и клан Кояма. Просто чуть замялся я. В общем, наш план состоит не в уничтожении филиппинского флота, а в его захвате. Я собираюсь получить прибыль, а не потери. Захват? Медленно поднялись его брови. Захват всего флота? Ты... Да как это вообще возможно? Я работаю над этим, пожал я плечами. Аматеру еще не показали всех своих возможностей. Немного помолчав, пристально за мной наблюдая, Мацумаи спросил. «То есть ты хочешь сказать, что сделаешь что-то с кораблями противника, из-за чего мы просто приплывем и захватим их?» «Я пока не уверен, как именно это будет происходить, но в целом да», — ответил я. «Они должны быть в таком состоянии, чтобы мы могли без проблем взять их на абордаж». — Я не то чтобы флотоводец, но даже для меня это безумно звучит, — произнес он, качнув головой. — План все еще в стадии подготовки, — произнес я. — Может, ничего и не получится. В таком случае я отменю операцию. — Ты возложил на океан всю ответственность, — произнес он медленно. — И думаешь, что отмена операции никак по нему не ударит? — Нет, не ударит, — ответил я, — если операцию отменю именно я, своим решением главы Альянса он повозмущается на публику и на этом все закончится «Хм...» — задумался он да это реально но тогда ты уже получишь удар по репутации не сильный пожал я плечами к тому же я для таких вот моментов репутацию и нарабатывал чтобы в плохие времена она не рухнула на дно а матеру коня начал был он но резко себя оборвал и поморщившись произнес я понял Ты поэтому и отдал все на откуп Акену. Твоя личная репутация и так зашкаливает, а вот ему подобное пригодится. Зашкаливает это немного перебор, но где-то так, согласился я. Со стороны виднее, проворчал он. И, между прочим, мог бы и рассказать все заранее. Вы уж простите, Мацума и Сан, произнес я слегка смущенно, но в ваши актерские навыки я вообще не верю. Да и ты, а я... Промямлил он что-то, после чего глубоко вздохнул и продолжил уже обычным тоном. «Нормально у меня с этим все. В следующий раз предупреждай. Ладно, ты только об этом хотел поговорить?» «Да», — подтвердил я. «Тогда я пойду», — поднялся он из кресла. Вслед за ним поднялся и я. «Всего хорошего, Мацумаи, сан «Да-да», — поморщился он. «Больше доверия, парень. Мы могли бы неплохо поладить». «Хорошие отношения с Хакаиду тебе очень даже не помешали бы». «Вы меня убить пытались, Мацума «Да не пытался я этого делать», — возмутился он. «Ну вот, а говорите, что актер хороший». Настроение у древнего было плохое. Прям очень плохое. Причем злости в эмоциях почти не было, а та, что присутствовала, была направлена на самого себя. Проблемы накапливались и связаны были с Ведьмаком. Он, конечно, мог, как некоторые, уйти в самообман и обвинять во всем Аматеру, но древний привык смотреть на мир критично, в том числе и самокритично. Это он начал данный конфликт, и с этим ничего не поделаешь. Теперь же все летит под откос. Байха мертв. Ключ от системы космической обороны где-то, и в ближайшее время его не получить. Теперь еще и Цинцин пропал. А если исчез Ёкаи его силы и опыта, вывод может быть лишь один. Ведьмак таки достал его. Но и худший вариант развития событий. Лис не просто провалился в попытке убить Аматеру, но и сам сгинул. И что теперь делать, древний не знал. К черту ресурсы! Да, с каждым веком их становится все меньше, но пока что они есть. Потеря ключа тоже. О, это серьезная проблема, но он хотя бы примерно знает, где ключ, ну или у кого. Было бы время, и он бы достал его. Гораздо серьезнее потеря двух из трех его сильных йокаев. Как теперь поддерживать печать? Сколько лет у него осталось? Черт, даже не столетий. Лет! Никогда он не находился в таком цейтноте. У него всегда были века для реализации своих планов. А теперь... Теперь приходится забыть о ведьмаке и вступить в схватку со временем, благо он знает, что делать. Правда, это не сильно помогает, ведь для отсрочки ему нужны сильные и желательно опытные йокаи. Если бы их было так просто найти и захомутать, он бы не оказался в такой ситуации». Подойдя к неприметной щели в скале, которая располагалась в густом лесу одного необитаемого островка Тиренского моря, древний тяжко вздохнул. Общаться с Саньгуем — то еще испытание. Всего древний был знаком с тремя киринами, и если первых двух он убил, точнее, поспособствовал их смерти, как раз из их отношения к нему, то с этим ему приходится мириться. Впрочем, Саньгу еще ничего, знавал он и более невыносимых юкаев — Это если даже забыть о сородичах дракона. Пещера представляла собой каменный купол, в центре которого в позе лота сидел средних лет мужчина азиатской наружности. Древний-то знал, что Саньгуй китаец, но для многих это было неочевидно. Несмотря на то, что в пещере не наблюдалось ни одного факела, фонаря или чего-то подобного, пространство было хорошо освещено, свет просто был. «Еще пять лет», — произнес Кирин, не открывая глаз. «Какого демона ты заявился сюда?» «У меня плохие новости», — произнес Древний ровным голосом. «Даже не знаю, радоваться этому или напрячься», — ответил Кирин. «Говори уже, не тяни». «Цин-цин — объявил Древний. Точнее, пропал, но в его случае, скорее всего, мертв. «Теперь и Цинцин, -цин», открыл глаза Саньгуй. Все вокруг тебя умирают. Я и так-то не в восторге от нашего договора. Но сейчас мне еще и тревожно становится. Опять ведьмак? Да, — поморщился древний. Опять. А ведь я говорил тебе, что с ним лучше договориться, — покачал Кирин головой. Пока была такая возможность. Он, кроме того, что ведьмак, еще и потомок Аматорасу, а эта стерва всегда стояла за своих детей. «Не сильно-то удачно она это делала», — произнес иронично Древний. «Она не всемогуща», — пожал Кирин плечами. «Но заметь, всегда мстила». «Да плевать мне на эту бешеную», — вздохнул Древний. «Что нам теперь делать? Сколько ты тут протянешь?» «Ну», — задумался Кирин, — «десять лет. Сверхстандартных пяти». «То есть у меня пятнадцать лет на то, чтобы найти замену Цинцину и Байхо. сдержал вздох Древний. А, «Ага, усмехнулся Кирин. «Пятнадцать лет на то, что ты не можешь сделать уже...» «Сколько? Четыреста? Пятьсот лет?» «Когда там Байха к тебе присоединился?» «Я справлюсь», — произнес Древний уверенно. «Я всегда справлялся, пока с Ведьмаком не сцепился». — улыбнулся Кирин ехидно. — И как? Нравится противник? — По-моему, ты слишком преувеличиваешь свои достижения. Справлялся ты только потому, что дела были непроблемные. — Ладно, в преисподнюю тебя и ведьмака. Вали отсюда, не мешай. Глубоко вздохнув, пытаясь успокоиться, древний спросил. — Сколько мы продержимся на жертвах? «Пока тебя пришло и не сожрут», — покачал головой Кирин. «Ну или ведьмака натравят. Жертвы так или иначе оставят следы, и тогда на нас с тобой быстро выйдут». «А если не чистить?» — задал он очередной вопрос. «Цин-Цин вроде говорил, что одной жертвы хватит на год, за который ты наберешься немного сил». «Ну, хорошо», — усмехнулся Кирин. «Не пятнадцать, а двадцать лет. Доволен?» «Почему так мало?» — растерялся древний. «Потому что...» — начал Балакирин, и, судя по тону, дракон собирался сказать что-то не очень культурное. «Свали отсюда нахрен, придурок. Я не собираюсь читать тебе лекцию экспоненциального падения сил в условиях постоянного контроля печати пятого уровня. Двадцать лет максимум, а лучше найди мне замену за пятнадцать!» — рявкнул он под конец. «Все!» — шел вон. «Выйдя из пещеры, древний пообещал себе, что Саньгуй умрет. Обязательно. Вот решит он все свои дела, доберется до луны и грохнет этого чертова ублюдка».